Когда вся эта история случилась с Захаровым и потерей документов, Петр даже облегчение почувствовал. Ведь знал, что рано или поздно все рухнет, обрушится на голову, завалит кирпичами так, что не продохнуть, только сдохнуть. И все ждал. Ну когда? к о г даже? Со всех сторон ждал, что жена узнает о Ларисе и скандал устроит. Этого, кстати, он больше всего боялся. Панически. Знал, что жена не будет миндальничать и в ногах валяться, не будет просить остаться хотя бы ради дочери, семью сохранить. Не такая она. Разорвет по живому, отрежет, выбросит и забудет. Не простит предательства. Любви к другой не простит. Если бы он просто налево попьяни сходил, она бы даже бровью не повела, виду не подала, что знает. Но чувства. прочную связь с другой женщиной, зависимость, от которой больно все внутри, как будто внутренностями прирос. Нет, такого бы она не простила. Петр знал, что жена выдержит, справится, себя с л о м а е т через колено, но выживет. А он? Он точно нет. Знал, что не сможет без них, без своей королевы и без дочки, ради которой и жить нужно, и все стерпеть можно. Думал, что Лариса первая уйдет. В один прекрасный день скажет, что все, хватит, устала так жить, по углам встречаться больше не может и не хочет. Или решай все, разрубай или уходи. Тоже ведь могла и п р а в о имела, тоже хотела жизни нормальной, чтобы семья и дети и он всегда рядом, не сбегает, не торопится, не прячется. Ждал и от себя, что не сможет однажды. и решит, но никак не мог. жену не мог потерять и Ларису тоже не мог. как между ними выбрать? невозможно. они разные и он с ними разный и обе ему нужны. тут любовь, а там судьба и дочь. вот поди и выбери между ними. Пётр и не знал, откуда беда придёт. это уже потом всё сопоставил, д о м ы с л и л догадался. Картинка в голове сложилась. Тогда ведь думал, что Бог его наказал за грехи, что судьба перестала быть милостивой и удача от него отвернулась. А оказалось, все не так, и судьба тут н и причем, и Бога не надо гневить. Все получилось так, как жена предупреждала. Все, чего она боялась, сбылось. Ведь она все чувствовала. Даже оговаривалась в шутку, что он заведет роман с секретаршей и все беды посыплются. Один неверный шаг, малость, ерунда и все, пиши, пропало. Считай, зачеркнул все, что было, все, что прожито. Так и случилось, а он тогда только смеялся. Это потом не до смеха стало. Захаров застукал их в кабинете. Лариса даже одеться не успела. Захаров молчал долго, только хмыкал многозначительно. п ё т р решил, что друг точно настоящий, не выдал, понял, как мужик мужика, даже поддержал, большой палец показал, мол, молодец. На Ларису-то многие заглядывались, а он первым оказался. Понятное дело, всегда впереди всех. И жена красотка, и любовница что надо. Ну а уже на парт-собрании Захаров свой главный козырь и выложил. А моральное поведение товарища заместителя секретаршей и свидетели имеются. Он лично видел своими глазами. Так что никаких выговоров, даже строгих, только увольнение. И по статье, чтобы впредь знал, как себя вести, думал наперед и неповадно было, и чтобы другие боялись. Бабуль. А ты когда узнала? – спросила Вика. Они уже ехали на такси домой. Вика почти не дышала. Тогда и узнала на парт с о б р а н и и как посмотрела на Ларису и на Петра в тот момент, так сразу все и поняла, что Захаров правду говорит. Историю с документами он, конечно, подстроил, подставил Петра, а вот Ларису никто не подставлял. У них все по настоящему было. она черная сидела и не за себя боялась, а за Петра. на себя ей наплевать было, она же себя виноватой считала, что из-за нее его уволили. Ты после этого Захарову губу разбила? Да, после этого за подлость. И мало разбила, надо было тогда ему голову проломить. Если бы знала, что он потом сделает, сволочь. А потом что было? А потом мы уехали. И ты простила дедушку? Нет, не простила. Мы после этого толком и не жили вместе. Я не могла. Почему? Потому что твой дед оказался таким же, как Захаров, предателем. Он уехал, оставив Ларису в положении. Я не знала об этом. Он знал. А про чувствовать д е д у ш к и про его любовь ты откуда узнала? От Ларисы? Мне Пётр всё рассказал. Откровенно, он хотел, чтобы я его поняла, чтобы пожалела. Мы же с ним не только мужем и женой были, но и друзьями. Вот он мне как другу и рассказывал, душу изливал, как ему тяжело, как больно, как он страдает. Я ни о чем не спрашивала и подробности мне были не нужны, но он рассказывал, не жалел меня. И про ямочки, и про то, что я жестокая слишком, и что он о такой женщине как Лариса мечтал. Тебе было больно? Ну а как ты думаешь? Конечно, больно. Он ведь считал, что я сильная, умная, мудрая, и что я все пойму и ему помогу. Ему даже в голову не приходило, что я тоже могу страдать, плакать, переживать. Я ведь его любила. Как умела, как это понимала, но любила. Правда, плакать я не могла, не имела на это права. У меня ребенок на руках. Не могла же я ее пугать. Не было у меня возможности быть женщиной. Не могла ни тарелку разбить об его голову, ни скандал закатить, ни в истерике биться. Пока Пётр страдал, я должна была выживать, на новом месте обустраиваться, работу искать, думать, как и на что жить дальше. Пётр тогда только о себе думал, о собственных чувствах. Ну а мне осталось все остальное: заботы, к а ж д о д н е в н ы е хлопоты, беготня, поиски, разговоры. дочку в садик пристраивать, самой вертеться. Петра ведь никуда не брали, так что я начала работать и зарабатывать. Он потом меня тоже в этом винил, что я семью не смогла удержать и сохранить, что ни слезинки не проронила. Он был прав. Я тогда не была женой, не была слабой, зависимой. Я выживала. Не долирики мне было. Я работала, чтобы мы жить могли нормально, чтобы было, что есть, во что одеться. Уехали-то с двумя чемоданами. Какая любовь, какие чувства. Хлеба бы купить, колбасы да картошки. Вот и все чувства. Я думала, что он уважает меня, ценит за то, что я ему плечо подставила, ношу на себя переложила, а оказалось, что нет. Не то ему было нужно. Ему нужна была слабая женщина рядом, чтобы умела плакать, терпеть, ждать, прощать. А мне уже ничего не было нужно. у ж о т н его точно. Понимаешь, как отрезало? Никаких чувств не осталось, ни ревности, ни обиды, вообще ничего. Вот это было по-настоящему страшно и больно. Но он же тоже переживал. Я не верю, что он мог так просто в один момент бросить любимую женщину, да еще и беременную. Ох, Викуля, никто не знает, кто что может, а кто не может, и на что способен, тоже никто не знает, пока жизнь к стенке не приставит. п ё т р страдал, конечно, по-настоящему. Плохо ему было, С сердцем начались проблемы, но он сделал свой выбор. Меня выбрал семью, потому что так было проще. Человек всегда ищет там, где легче, где проблем меньше. Я ему уже и работу подыскала, где он мог начать сначала, и перспективы обрисовала, да и дочка его держала очень. Со мной он знал, что будет дальше, а там... Там он должен был все решать сам, брать ответственность, выползать из этой ситуации. Понимаешь, здесь у него был шанс на новую жизнь, а там нет. Он ведь был не без амбиций, не без тщеславия. В этом они с Захаровым очень похожи. Ему много чего хотелось. Мы же молодые совсем были, и что вот так падать? Он выбрал там, где падать мягче, где больше шансов выжить. То есть здесь со мной, а любовь что любовь уже не было любви, было куда более сильное чувство вины. От любви можно избавиться, от вины нет. Она тебе на темечко все равно будет давить, как головой не крути. Перед Ларисой он считал себя виноватым, но даже преступник не может все время чувствовать себя преступником. Никакая психика такого не выдержит. Вот и п ё т р не выдержал. Не хотел все время свиной на душе ходить. У меня в ногах валялся, умолял простить. Даже пообещал о л а р и с е забыть и никогда о той жизни не вспоминать. И ведь действительно забыл, вычеркнул в один момент. А я нет, не забыла, не смогла. И от Петра не ожидала такого. Думала, что он хоть ребенка будет поддерживать, помогать, а он даже не знал. Когда его сын родился, а я знала, следила за Ларисиной жизнью, деньги послала в подарок, п е т р у и в голову это не пришло. Нет, если бы она позвонила и попросила, он бы все сделал, но она ни о чем не просила. Он сам и не звонил, не додумался. Понимаешь, вот что страшно.